Глава 6 Церковь святого Хиннеса. Игорный дом был полон народу, готового поставить на кон все что угодно, включая и собственную душу. Под оглушительный гомон и мельтешение завсегдатаев, новичков и попрошаек, ожидающих подачки сорванного куша, Хуан Вигань, бывший кавалерийский сержант, искалеченный под Ньиппортом, с довольной улыбкой пробирался через комнату, стараясь не расплескать кувшин красного де Торро. За каждым из шести столов шла игра. Мелькали карты, кости, монеты, менялись руки, звучали вздохи, проклятия, богохульство и божба, горели алчные взоры. В свете толстых сальных свечей блестело золото, сверкало серебро. Дело шло так, что любо дорого. Заведение Хуана помещалось в подвале некоего дома, расположенного совсем неподалеку от Пласа Майор, и там можно было сыграть в любую игру не запрещенную указами нашего короля, а равные в те, которые закон не одобрял. в последнем случае желательно было не привлекать к себе внимания. И неиссякаемое их разнообразие, было под стать неистощимому воображению игроков. Практиковались здесь ломбер, сто, свои козыри, игры, так сказать, коммерческие, но также и девятка и очко в награду за ту быстроту, скоей мог человек, не успев перевести дух продуться в пух, получившие почетное наименование шпажных. Коль близко к сердцу принимал их для драки поводы Рвишь пагу из ножон, а коли играть, играть лишь с тем резон, кто при деньгах и принимал их. Никого не смущало, что всего несколько месяцев назад вышел королевский указ, в соответствии с которым подлежали закрытию все горные дома, поскольку четвертый наш Филипп по молодости лет преисполненный наилучших, самых что ни на есть душеполезных, отменно благих намерений, помышлял всячески к этому поощряемый своим благочестивым духовником о таких славных вещах, как догмат непорочного зачатия, торжество католической веры во всей Европе и нравственное возрождение своих подданных в обоих полушариях. Однако все это, равно как и попытки уничтожить дома терпимости, о торжестве католицизма в Европе я уж не говорю, сгнивало, с позволения сказать, на корню – осыпалась в рост пойти не успев ибо пробудить страсть в душе испанцев управляемых отпрысками габсбургского дома могли помимо театра боя быков и еще одного о нем будет сказано особо в надлежащем месте только карты в городках с населением в 3000 жителей изводили за год 500 дюжин колод Игра шла и прямо на улицах, где истинные мастера своего дела передергивали и подтасовывали с искусством несравненным, а облапушив и обштопов простодушных и доверчивых прохожих скрывались под шумок. И в игорных домах, легальных и подпольных, и в тюрьмах, и в притонах, и в заведениях с девочками, и в тавернах, и в казармах. Большие города, вроде Мадриды или Севильи, Кишмя кишели разными проходимцами и лоботрясами с тугой мошной, только и мечтавшими распечатать свеженькую колоду или взять в руку стаканчик с костями. Играли все. Знать и простонародье, владетельные сеньоры и мошенники, мужчины и женщины. Последние хоть и не допускались в заведения, подобные тому, которое содержал Хуан Вигонь, но умудрялись до отказа заполнять другие отличавшиеся большей свободой нравов, и уж там трефы с бубнами не путали. А поскольку мы, испанцы, были и остаемся людьми вспыльчивыми и щепетильными, привыкшими чуть что хвататься за оружие, излишним считаю добавлять, что очень часто в лицо партнеру летели карты, а следом вылетали из ножен шпаги.